Глава четырнадцатая Яркие искры быстро перемещались по экрану радара. Дилула, не отрываясь, глядел на них, чувствуя, как холодная боль льдинкой колет под ложечкой. «Черт побери этих звездных волков», — думал он. «Черт побери Моргана Чейна, и мое дурацкое решение оставить его в живых. Если бы я поступил иначе...» «Чейн не мог им принести ничего, кроме неприятностей», — запоздал им раскаянием, — подумал Дилула. Свора звездных волков никогда еще не выпускала жертвы из своих когтей. Да и сам по себе корабль землян представлял для них немалый интерес. Он мог вести ценные грузы, скажем, светокамни с Харала. Капитан покосился на сидящего неподалеку Чейна. Быть может, стоит связать его, надеть на него скафандр, привязать к рукам сигнальные огни и выбросить за борт? Он вновь взглянул на экран, где светилось россыпь следующих за ними огоньков и внезапно рассердился. Не хватало еще трусить перед этими ублюдками, да еще помогать им. Дилула поудобнее уселся в пилотском кресле и затянул ремни страховочного пояса. Всеми фибрами души он был против того, что ему предстояло сделать, но другого выхода он не видел. Со вздохом он вновь положил руку на панель управления. Гомес немедленно запротестовал. «Джон!» «Вы опять хотите начать эту свистопляску?» «Люди не выдержат этого, да и корабль может рассыпаться в любую минуту!» «Отличная мысль, парень!» — сквозь зубы процедил капитан, не отрывая налитых кровью глаз от экрана. «Ты предлагаешь мне поберечь людей от травмы и ушибов? Чтобы звездным волкам досталось свеженькое, первосортное мясцо?» Повернувшись, он гаркнул в микрофон интеркома. «Эй, Боллард, ты еще не заснул? Давай полную тягу!» Корабли противника тем временем быстро приближались. Капитан некоторое время задумчиво рассматривал их, а затем обернулся и сказал Чейну: Подойди-ка, сынок, отсюда лучше видно. Чейн стал рядом с пилотским креслом и тихо спросил. Что вы намереваетесь предпринять? Я хочу сунуть голову в их пасть, коротко ответил капитан. Пусть подавятся». Корабль землян ринулся навстречу эскадрильи. В этот момент из интеркома послышался голос Бихеля. «Джон, я вижу еще один корабль, тяжелый. Он следует за нами по пятам!» Дилула услышал эти слова, но не воспринял их. Он был полностью поглощен предстоящей смертельной хваткой. Поняв это, Чейн впился пальцами в его плечо, так что капитан даже вскрикнул от резкой боли. «Какого черта?» – прохрипел он, поворачивая к Чейну побагровевшее лицо. «За нами идет тяжелый крейсер, капитан», – возбужденно сказал Варганец. Держу пари, он из того патруля, о котором нам говорил Дирин. Волханцы не будут играть с нами, как звездные волки. Они в упор расстреляют нас, как только подойдут на боевую дистанцию. Делула сразу же оценил опасность создавшегося положения и крикнул, обращаясь к навигатору. Эй, Бихил, определи скорость крейсера и параметры его курса. Затем он вновь взглянул на экран, и на этот раз на его губах появилась дьявольская улыбка. Боллард! Включай защитное поле. Сейчас мы преподнесем нашим друзьям-варганцам приятный сюрприз. Гомес, включи экран заднего обзора. Теперь он мог видеть эскадрилью Звездных Волков более отчетливо. Корабли выстроились в виде подковы, готовые вот-вот поглотить космолет землян. Вскоре на расположенном чуть ниже экране заднего обзора появилась яркая точка. Это крейсер. халанцев стремительно приближался к ним двигаясь из глубины туманности. Делула со злорадным удовлетворением представил изумленные и озадаченные лица звездных волков, вдруг увидевших, что в их ловушку угодил не только небольшой транспорт, но и могучий военный корабль. Внезапно ожила рация, чей-то властный голос произнес на Галакта. «Вхолландский крейсер обращается к землянам. Немедленно снизьте скорость, или мы вас уничтожим!» «Говорит капитан Дилула!» «Мы готовы подчиниться вашему приказу. Что скажете насчет звездных волков? Мы сами позаботимся о них». «Замечательно», — сказал Дилула. «Только учтите, у меня на борту находится Тхаран и два генерала. Надеюсь, вы хотите, чтобы они были в безопасности?» «Конечно», — раздраженно ответил Вхаланец. «Но сначала выполните мой приказ, а затем мы побеспокоимся о заложниках. Вам это ясно?» «Ясно». Сказал Делула и включил двигатели на полную мощность. Корабль стремительно рванулся вперед, рыская из стороны в сторону, чтобы не стать мишенью для выстрела. Это было тяжело для корабля, тяжело для людей, но не очень приятно и для фолландских канониров. Строй варганцев немедленно распался, только сейчас звездные волки разглядели нового могучего противника. Они успели нанести по земному звездолету несколько беспорядочных залпов, а затем бросились в рассыпную чтобы не стать легкой добычей для орудий крейсера. Воспользовавшись этим, космолет наемников проскользнул через варганцев и быстро стал уходить с поля боя, где встретились лицом к лицу крейсер и корабли звездных волков. Там завязалась яростная схватка, напоминавшая битву медведя со сворой быстрых и злобных собак. Капитан удовлетворенно хмыкнул и, обернувшись, заметив в глазах Чейна выражение отчаяния. Славная будет драка, с усмешкой сказал капитан. Жаль, у нас нет времени, а то бы я бы с удовольствием посмотрел, кто возьмет верх. Вскоре поле битвы осталось далеко позади. Оно теперь выглядело как облачко из ярких искр, а затем и вовсе исчезло. Корабль наемников ушел в пространство. Чен, не выдержав, сказал с гордостью, которую не мог скрыть. Не знаю, кто окажется победителем, но у фхоландцев будет нелегкая работа. «У них есть мощь, а у варганцев скорость и маневренность. Если кто-то еще вмешается в схватку, то дело, скорее всего, кончится общей гибелью». «Я тоже надеюсь, что и тем, и другим будет хорошо», — резко сказал Делула И, нагнувшись к интеркому, спросил. «Бихил, где мы находимся?» «Я ввел в компьютер все данные, капитан. Через минуту будет ясно, куда нас занесло на этот раз». Некоторое время в пилотской рубке царила тишина. Дилула заметил, что Чейн смотрит на него со странным выражением, которым явно проглядывало уважение или даже восхищение. «Славно вы поработали, капитан!» – сказал он тихо. «Я и не слышал, что при встрече с варганцами кто-нибудь вел себя так смело». «Эти звездные волки слишком самоуверены», – сказал сухмылкой Дилула. «Кто-то должен был их оставить в дураках. Я рад, что это сделали мы, земляне. Так что, Чейн, гордись, что ты родом с Террой». «Я не верил в то, что кто-нибудь сможет переиграть варганцев», — признался Чейн. «Но теперь я вижу, у них есть достойные противники». «Внимание!» — сказал Гомес. Принтер компьютера ожил и стал толчками выбрасывать из своего чрева ленту, испещренную цифрами. Гомес внимательно изучил распечатку, а затем нажатием нескольких кнопок ввел данные в кибернавигатор. «Если крейсер не менял курса», то мы сейчас увидим, из какой области туманности Корвус он появился», — пояснил он. «Смотрите. На экране дисплея высветилась периферийная область туманности, имевшая форму огненной змеи. В том месте, где у змеи длиной в несколько парсеков должны были находиться глаза, ярко сияла крупная звезда. Делулов включил увеличение, и вскоре они увидели, что эта зеленая звезда имела свиту из пяти спутников, лишь один из которых был достаточно велик, чтобы гордо назваться планетой. В пилотский отсек вошел Боллард. Его круглое лицо выглядело помятым. На нем багровыми пятнами выделялись несколько кровопотеков. «Как дела в машинном отделении?» – не оборачиваясь, спросил капитан. «Все в норме, хотя мы и не заслужили этого». «Тогда я думаю, нам стоит навестить вон ту планету. Видишь?» Боллар взглянул на зеленый змеиный глаз. «Может, это то место, которое мы ищем?» – хмуро сказал он. «А может и нет». «Мы это узнаем, лишь взглянув на него поближе, верно?» «Это ясно и ежу, Джон. Только хватит ли у нас времени на это?» «Ты надеешься, что наши друзья в Холландце будут долго возиться со стаи звездных волков?» Надо рискнуть. «Конечно. Только вряд ли базу пришельцев охраняет один крейсер. Держу пари, второй поджидает нас на орбите. Его, конечно, уже предупредили о нашем приближении. А наверняка он готовит для нас веселенькую встречу». «Спасибо за совет, Боллард», – держанно сказал капитан. «А теперь займись своими обязанностями в машинном отделении, а я, с твоего разрешения, займусь своими». Он решительно положил руки на панель управления, и направил корабль к зеленой звезде. Они вынурнули из-под пространства в опасной близости от двух небольших планетоидов, окутанных пылевым облаком, которое в этой части туманности светилось тускло-зеленым светом. Дилула невольно вспомнил о золотистом свете Солнца, о Матери-Земле, где тоже было много зелени, но живой, теплой, ласковой, хотя нет. Однажды в детстве он, захлебнувшись, лежал на дне бассейна и в отчаянии смотрел наверх, через слой дрожащей зеленой воды, который тихо шептала ему «Смерть! Смерть!». Капитан тряхнул головой, отгоняя от себя кошмарные воспоминания. В тот раз отец пришел ему на помощь, а сейчас помощи было ждать неоткуда. Из интеркома раздался взволнованный голос Бихеля. «Капитан, я вижу второй крейсер. Он баражирует на орбите планеты». По-моему, у нас нет шансов проскользнуть мимо него. Зато мы знаем, что находимся у цели, сухо ответил Делула. Боллард, ты еще здесь? Сейчас иду, ответил Боллард, завороженным взглядом смотря на экран кибернавигатора. На нем появилось увеличенное изображение планеты, вокруг которой плавно скользила яркая точка. И что мы будем делать, Джон? Не беспокойся, через пять минут я придумаю отличный план, ответил капитан. В пилотском отсеке послышался голос Рутледжа. «Капитан, мне удалось настроиться на волну ради обмена между двумя крейсерами. По-моему, в этот разговор вполне можно вмешаться». «Не дурная идея», — с энтузиазмом воскликнул Дилула. «Надо заморочить им голову. Чейн, приведи-ка сюда от Тхарандерина». «Рутледж, я хочу услышать, о чем эти вхолландцы мило беседуют». Некоторое время капитан вслушался в голоса, почти полностью заглушенные шумом помех. «Ха!» – пробормотал он задумчиво. «Звучит так, словно один из них просит помощи, а второй утверждает, что не может прийти, оставив свой пост. Любопытно, очень любопытно». Вскоре Чейн вернулся с раздраженным тхарандерином. Тот, казалось, был готов обрушить на капитана потоки негодования, но, услышав невнятные голоса, звучавший в интеркоме, насторожился. На его лице появилось выражение тревоги. Делула с насмешкой взглянул на него. «Похоже, звездные волки задали хорошую трепку вашему патрульному крейсеру, не так ли?» С насмешкой спросил капитан. Харандерин кивнул с хмурым видом. «Второй крейсер, конечно же, не оставит товарища в беде», мягко спросил Делула, не отводя от в халанце потливых глаз. «Нет, он не имеет права сделать это». «Может быть, вы переведете нам?» «Нет». Дилула пожал плечами и отвернулся. Интонации одного из голосов стали паническими. Второй долго молчал, затем нехотя произнес короткое слово и отключился от связи. Харандерин яростно воскликнул. «Нет, только не это!» «О чем они говорили?» «Второй крейсер дал согласие прийти на помощь, верно?» Харандерин упрямо молчал. «Хорошо», — спокойно сказал Дилула. «Мы скоро и так увидим, до чего договорились ваши друзья». В пилотском отсеке настала тишина. Все не отрываясь смотрели на экран, но яркая точка в этот момент ушла за край планеты. И о ее движении можно было судить лишь по показаниям локаторов дальнего обзора. «Джон!» – раздался из интеркома взволнованный голос Бихеля. «Второй крейсер оставляет свой пост. Он идет навстречу?» «Нет, кажется нет. Он отошел от планеты». «Черт, он ушел в подпространство!» «Отлично!» — улыбаясь, сказал Дилула. «Харандерин, может, теперь вы нам расскажете, о чем беседовали ваши друзья?» Холанец с ненавистью взглянул на него. «Он пошел навстречу патрульному крейсеру», — процедил он. «Оба капитана решили, что звездные волки куда опаснее, чем вы». «Не очень-то лестно для нас», — воскликнул Дилула. «Но я не в обиде. Планета осталась открытой, садись не хочу». — Да, это так, — злобно усмехнулся в халанец Теперь вы можете сесть на планету. Ну, учтите, вы суете голову в петлю. Когда оба наши крейсера разделаются с пиратами, они вернутся и прихлопнут вас на земле одним шелчком. Незаметно, вернувшийся в кабину, Боллард тревожно сказал. — Я согласен с ним, Джон. — И я тоже, — кивнул Дилула. — Ну что нам делать? Повернуть обратно? — Что? — с воскликнул Боллард. «Это после всех наших мытарств? Пойду готовиться к посадке!» Чейн увел обескураженного Тхарандерина, не скрывая радостные улыбки, а капитан на полной скорости повел корабль к голубому шару планеты.